Умеет ли думать твоя голова? Врагами ты, что ли, считаешь и мать, и отца? Или глупы они, что споришь ты с ними, как сровней? Поглубже ты в сердце свое загляни. Вперед посмотри, хладнокровней, подумай. Я завтра увижу с тобой. Ушел он грозящий и гневный. А я, чуть жива, пред иконой святою упала в Истоме душем.